Подбежав к указанной двери, я ворвался в кабинет и бросился к креслу, где сидел неприятный, толстый мужик, примерно лет шестидесяти. По случаю тридцатипятиградусной жары он щеголял в каких-то мятых, мешковатых штанах и голубой рубашке, заляпанной жиром и прожженной искрами от сигарет, одну из которых он и сейчас мусорил в губастом рту. Мое экстравагантное появление мало его удивило. Он только глубже затянулся дымом да перекинул одну ногу на другую товарищ нотариус помогите бросаясь ему чуть ли не в ноги взвыл я меня зовут Анатолий игнатьевич не меняя положение жирного тела снисходительно сообщил он там на двери на табличке все написано Дочтение ли мне сейчас когда дорога каждая минута тетка помирает и хочет оформить на меня свой дом в отчаянии зазвонил я руки помогите пожалуйста где находится дом в десяти километрах от города В селе Береговом. — Хорошее село, чистое! — причмокнул он губами. — И дома там дорогие! — Конечно! Захлюбываясь нетерпением, начал я легонько подталкивать его в спину. — А во сколько оценивается дом вашей тети? Хотя бы приблизительно. — В двести тысяч? Ну поехали же, родной мой! — На выезде я беру пятнадцать процентов от стоимости дома. — Вас это устраивает? — Устраивает? Сейчас меня все устраивает. В отчаянии завопил я поехали». «Молодой человек, так дела не делаются. Сначала мы составим договор между вами и мною, в котором укажем процент, который вы будете мне должны после продажи дома. Вы ведь не собираетесь днем жить? Да вы с ума сошли, пока мы тут с вами будем играть в писульки. Бабка окочурится. И с носом окажемся мы оба. Нужно ехать, ехать немедленно. Она уже на ладан дышит. Машина у меня внизу. Поехали. А если нет, то я помчался к другому нотариусу. Ни на одном тебе, Борове, свет клином сошелся!» Выкрикнув это оскорбление, я нарочито медленно двинулся прочь, с удовлетворением заметив, как туша подпрыгнув, нервно заметалась по кабинету в поисках своих крючкотворных бумаг, постановлений и прочей нотариальной ерунды. «Погодите!» — заверещал он вдогонку. «Я еду с вами!» а -а -а, «Кроме дома!» «У тетки есть что-нибудь еще?» Затолкав себя в машину, задыхаясь, спросил он. «Есть!» — отмахнулся я от него. «Драный сарафан да кирзовые сапоги!» «Да я не об этом!» — вытирая с лба потные струйки, воскликнул он. «Я имею в виду, есть ли у нее какая-нибудь живность?» «Конечно, есть!» — досадливо ответил я. «Корова с теленком и две свинки. Ну и по мелочи. Десяток гусей и два десятка куриц. А что?» Это, мой дорогой, что все это тоже надо оформлять!» «На кой черт мне корова?» Выскочив за городскую черту, удивился я. «Куда я ее дену? В спальне буду держать, что ли?» «Мужик, ты с виду не глупый, а дурак дураком. Это же деньги. Вся эта живность — реальные деньги. Корову ты можешь продать, сожрать или круглый год пить бесплатное молоко, а излишки продавать на рынке и тоже иметь копеечку. Но об этом мы с тобой поговорим после, когда все как следует оформим. Ты женат!» Женат, вздохнув, ответил я. Э, — А чего вздыхаешь? Жена хорошая попалась, того и вздыхаю. — Так разведись. У вас дети есть? Нет, не получилось. Может быть, потому и жизнь такая сложилась. Не горюй, глядишь, и к лучшему. Без детей вас в два счета разведут. А живность я тебе тоже оформлю. За определенную плату, конечно. — Что ты? Ты, парень, даже не волнуйся. Э, — И стой! Ты куда едешь, мужик? Зачем свернул с дороги в лес? а моя тетя живет в лесу, и имя ей волчица. — Брось свои штучки, останови машину! — задергался нотариус, пытаясь открыть дверцу, заранее мною блокированную. — Ты что делаешь, сволочь? Ты куда меня везешь? Пронзительно завизжав, он вцепился в рулевое колесо, и только чудом я не врезался в здоровенный пень, торчащий справа. «Осторожнее, — Осторожнее, Боров, попросил я, рубанув его ребром ладони по кадыку. — Подыхать вместе с тобой. — У меня нет никакого желания, да и ты нам пока нужен живой. — Что значит «пока»? — массируя кадык, просипел он простуженным гусаком. — Сейчас приедем, и ты все узнаешь. Сворачивая с просеки на едва заметную колею, я углубился в лес. — Да ты не волнуйся, если будешь себя хорошо вести, то мы дадим тебе шанс еще немного попортить воздух этой планеты. — Куда мы едем? — воодушевленный таким обещанием, требовательно спросил он. — Уже приехали! — усмехнулся я, притормаживая у полковничьей Волги. — Выметайся через мою дверь! — выходя из машины, прикрикнул я на него. — Да не вздомай бежать! В этом случае пуля тебе обеспечена! Ухов с полковником сидели на бревнышке, с интересом наблюдая, как пыхтящий толстяк выбирается из машины. Два мотка веревки и свежесрезанные ивовые пруки лежали у их ног, Эти нужные и полезные вещицы нотариус заметил тоже, но их наличие его совсем не обрадовало. «Э, что вы от меня хотите? В страхе попятился он в чащу. Приятель, мы хотим совсем немного, отрезая ему путь к бегству. Ухов ощерился своей неподражаемой неандертальской улыбкой. Нам нужен пакет документов на унаследование одной трети дома Арбузова Петра Геннадьевича. Как нам известно, он скончался, но перед смертью. Завещал эту треть своей законной и благочестивой супруге Вере Григорьевне Кравчук. По неопытности и наивности она передала этот пакет вам, но при этом забыла взять с вас расписку. Что вы на это скажете, разлюбезный Анатолий Игнатьевич? Скажу, что это полная чушь. Это сумасшедшая баба, ко мне уже приходила и требовала свой мифический пакет. Мне пришлось выставить ее за дверь. То есть вы хотите сказать что ранее вы с этой дамой не имели никаких нотариальных дел. Дружески взяв его за руку, зловеще улыбнулся Макс. — Совершенно верно, вы абсолютно правильно меня поняли. И имя ее умершего мужа вам тоже не знакомо. Вы и тут угадали. Все увереннее и увереннее наглел Гриценко. — А теперь мы спросим об этом саму Веру Григорьевну. Вы не возражаете? — Возражаю. Озираясь по сторонам, В поисках своей обвинительницы зашипел нотариус. «Она опять будет врать, и мне, и вам!» «Вера Григорьевна, прошу вас, выйдите из машины. Вам знаком этот гражданин?» Подождав, пока Кравчук выберется из салона, спросил Макс. «Да, знаком. Это нотариус Анатолий Игнатьевич Гриценко». Как на суде, голосом лишенным всякой выразительности, покорно ответила она. «В понедельник, 3 июля, я передала ему завещание мужа и прочие документы» подтверждающая мой брак с Арбузовым Петром Геннадьевичем, в частности, мой паспорт и свидетельство о браке. Пообещав все подготовить, он велел мне прийти на следующий день, во вторник. Однако, когда я явилась к нему в назначенное время, он сказал, что видит меня в первый раз. А когда я стала напоминать ему судела, то он просто вышвырнул меня на асфальт. Это могут подтвердить ссадины, которые по сей день не сошли с моих коленей. «Вот, видите, она врет, не верьте ей, она аферная сочинительница». Бабским голосом пронзительно и тягуче заверещал Гриценко. «Вера Григорьевна, не обращая на него абсолютно никакого внимания, продолжал Макс, а ранее, до того, как вы пришли к нему в понедельник, вам случалось встречаться с господином Гриценко?» «Конечно. Он приходил домой еще при жизни Петра Геннадьевича и при мне составлял завещание, из которого следовало, что после смерти моего мужа две трети дома отходят его сыну, Арбузову Геннадию, а одна треть мне». Вере Григорьевне Кравчук. Флигель же, вместе с дворовыми пристройками, он оставлял за своей сестрой, Светланой Геннадьевной Арбузовой, но завещание вступало в силу через месяц после смерти. — Что вы на это скажете, неуважаемый Анатолий Игнатьевич? — Бред и грязные инсинуации! У этой женщины ярко выраженные признаки шизофрении! — презрительно оттопырив мокрую губу, поставил он диагноз. А вам следует передано извиниться, а ее сдать в психушку. В психушку мы всегда успеем. Вытаскивая штык-нож, заверил его Макс. Что такое? В ужасе выпучив глаза, прошептал Натариус. Ничего страшного. Маленько надо тебя поучить. Молниеносно втыкая нож в его жирное брюхо, ухмыльнулся Макс. Взвизгнула Вера Григорьевна. Ойкнула Милка, Охнул полковник. по моей спине? Побежали противные, колючие мурашки, когда тело нотариуса обмякло и мешком свалилось к ногам Ухова. — Ты что? — заорал Ефимов. — Болван, что ты наделал? — Перерезал ему ремень штаны, — невозмутимо ответил он. — Они должны были упасть первыми, но у нотариуса слишком слабая психика. Иваныч, покрапи его водичкой, да перейдем ко второй части нашего спектакля. Едва только Гриценко пришел в себя, как Макс тут же одним движением сдернул с него штаны и сразу с отвращением отскочил. Дамы, я вам настоятельно рекомендую закрыться в машине и поднять стекла, либо встать с наветренной стороны. С нашим подсудимым случился большой конфуз. Постедят и помоются, передавая мне канистру с водой, распределился тесть. Привязав чисто вымотого толстечка к бревну. Макс первым взялся за розги, и началась экзекуция, и поплыл над лесом, плач, тоскливый и безнадежный, как сама попытка Гриценко остаться безнаказанным. Однако стенания продолжались недолго. Боясь привлечь внимание случайного люда, полковник аккуратно залепил ревущий рот нотариуса пластырем, и теперь слышались только страдальческое мучание и хлесткие удары прутьев, въедливо погружающихся жировые отложения господина Гриценко. Впрочем, и это закончилось довольно скоро. На четырнадцатом ударе нотариус переменил тональность мучения, и это было воспринято нами как знак того, что он искренне раскаялся и готов давать показания. — Ну что, негодник, ты хочешь сесть за стол переговоров? — отдирая пластырь, спросил я. — Или просто опросишь временной передышки? — Мучители! Вдруг, заплакав, выкрикнул он. «Изверги! Фашистские ублюдки! Вам это не пройдет даром! Я прямо сейчас поеду в суд медэкспертизу и получу справку о причиненных мне увечьях, а потом подам заявление в милицию!» «Мечты, мечты, где ваша сладость! Никуда ты, дорогуша, не поедешь!» «Это еще почему?» «Потому что ты останешься здесь и будешь висеть на суку вот этой красивой березы! И пройдет много времени, прежде чем твою протухшую тушу вытащат из петли!» «А вы что, мужики, белины объелись?» Тревожно вскинулся Гриценко. И бурые-бурлый щек, помимо его воли, затряслись и запрыгали в ритме бешеного танца. «Вы это серьезно?» «Серьезней некуда!» Мрачно подтвердил Макс, деловито накидывая на его шею капроновую веревку. «Дамы, я попросил бы вас удалиться, поскольку предстоящее зрелище будет не С этими словами... Он перекинул конец шнура через облюбованный мною сук и, убирая слабину, привел виселицу в рабочее положение. — Ну, Анатолий Игнатьевич, даю тебе последние и последнее слово. Это было напрасным предложением, потому что от ужаса он онемел в полном смысле этого слова. Лежал на бревне с вытаращенными глазами и открытым ртом, судорожно пытаясь что-то сказать. — Ослабь веревку! — посоветовал тесть. «Наверное, ты перехватил ему голосовые связки, так что он и говорить-то не может!» «Я все скажу, только не убивайте меня!» — засипел нотариус страстно и проникновенно. Когда объятия петли и ужаса ослабли, «клянусь, я буду говорить только правду!» «Посмотрим!» — распуская удавку, ощетинился Макс. «Если начнешь блефовать, я почувствую в твоем голосе хоть малейший намек на фальшь, то удавлю с первой же попытки!» Просто резко вздерну твою тушу и сломаю шейные позвонки. Ферштейн! Ферштейн! Ферштейн!» Почувствовав облегчение, радостно залепетал нотариус. «Я, «Я все скажу. Сразу же после похорон Петра Геннадьевича Арбузова ко мне в контору пришел его сын, Геннадий Петрович Арбузов, и у нас с ним состоялся приблизительно такой разговор». «Игнатич, ты слышал, что мой старик помер?» После короткого приветствия спросил он. «Сейчас только похоронили». — Слышал, искренне сочувствую, — ответил я. — Извини, что не пришел проститься. Сам видишь, сколько дел. Никак не мог выкроить даже минутки. — Да ничего, он не в обиде. Мертвым вообще обижаться не положено. — Это точно? — Согласился я. — Им не только обижаться, им вообще ничего не положено. — А Я так думаю, что ты пришел по поводу его завещания и переоформления дома на свое имя. Так это ты рановато затеял? Приди попозже, через месяц. — Нет, Игнатич, пришел я совсем по другому вопросу. — Это по какому же вопросу? — спросил я, соображая, для чего ему понадобился. — А вот по какому? — ответил он, вытаскивая бутылку. — Давай стаканы, отца помянем и перейдем к нашему делу. — Ты же знаешь, я не пью. Подавая стаканы и минеральную воду, напомнил я, врачи запретили категорически, поставили меня, как Илью Муромца, перед выбором. Или я начинаю заниматься спортом, сбрасываю сорок килограммов, и совсем перестаю пить водку, или заказываю себе гроб. И ты выбрал второе. Ничего, пятьдесят граммов можно». Наполняя стаканы, авторитетно заявил он. «За отца, пусть ему земля будет пухом». «А теперь о деле. Ты хочешь заработать сорок тысяч за шесть секунд?» «Конечно, если потом из-за этого мне не придется садиться в тюрягу». «Исключено. Финт я продумал детально, и у нас с тобой все должно получиться, как в аптеке». — Ладно, рассказывай суть своей аферы. — Как ты знаешь, старик поделил дом на троих. Одну треть он завещал своей шлюхе, две трети мне. А флигели все дворовые пристройки своей ненормальной сестрице, которая буквально заполонила весь двор своими тварями. — Я знаю, но что из этого следует? Это — Все просто как двадцать копеек. Когда к тебе придут вышеуказанные дамы, чтобы оформлять наследство, то ты заберешь их бумаги и передашь их мне. — Зачем? — удивился я. Затем, что я все эти бумаги, включая твои и свои собственные, уничтожу!» какой смысл?» Рассмеялся я. «Суд все равно все разделит на троих, а ты вообще можешь здорово прогадать, поскольку у тебя останется половина того, что ты имеешь. Кроме того, завещания пронумерованы и занесены в регистрационную книгу, исправления в которой недопустимы. Ни черта ты не понял, это очень хорошо, что все зарегистрировано. Это нам нисколько не помешает». Я найму какого-нибудь малограмотного старичка подальше от нашего города, и он напишет новое завещание, по которому я становлюсь единственным владельцем всего дома. — Перестань валять дурака, первая же графологическая экспертиза. Признай твою писульку фальшивой, и кроме неприятностей ты ничего не получишь. — Не признает, — уверенно возразил Арбузов, — и знаешь почему? — Нет, — честно ответил я. — Потому что я буду искать старика на со схожим и даже очень схожим почерком, а во-вторых, я уничтожу все отцовские письма, записки-расписки, заметки, словом, все, до чего он дотрагивался карандашом. Что касается личной подписи, то и здесь все на мази. Есть у меня человечек, который в течение часа так набивает руку, что его фальшивая подпись даже в банке сходит за настоящую. Э -э -э, Геннадий Петрович, ты наивен как девочка, неужели ты не понимаешь, что Вера Григорьевна и Светлана Геннадьевна Оставят это дело просто так. Даю голову на отсечение, что они сразу же побегут в суд и устроят там такой террорам, что ты будешь проклинать тот день, когда все это затеял». «Не буду», — упрямо возразил он. «В суд они не побегут и переполох не устроят. Но почему ты так в этом уверен? Потому что, как только эта шлюха принесет тебе документы, она автоматически перестанет быть вдовой моего отца. Я сожгу ее паспорт и брачное свидетельство». — А паспорт отца я уже уничтожил. — Боже мой, когда же наступит предел твоей глупости? Она выпишет себе новый паспорт, зайдет в ЗАГС, и ей там поставят новый штамп о браке на основании имеющихся у них документов. — За это ты не волнуйся, — расплылся в самодовольной улыбке Арбузов. — ЗАГСом я уже договорился, никакой печати они ставить не будут. — Ладно, а предположим, что с Верой Григорьевной у тебя все получится так, как ты мечтаешь. Однако есть еще и Светлана Геннадьевна, отодвинуть которую будет гораздо сложнее. А кроме всего прочего, насколько мне известно, у Петра Геннадьевича есть еще одна сестра, которую он вообще не упомянул в завещании, где уверенность, что когда начнется вся эта судебная кутерьма, она не потребует своей доли. «Тетя Катя, старая жаба, ненавидела моего отца лютой ненавистью, да и ко мне относится примерно так же. Она даже на похороны не явилась» потому что считает нас и весь наш дом помойной ямой. Старая ведьма настолько принципиальна, что будет подыхать от голода, но у меня не попросит икорки хлеба, так что в отношении нее я спокоен. А что касается Светланы, то с ней я разберусь своими методами. Из моего дома она вылетит, как пробка из бутылки. У тебя одна задача — забрать у нее документы, передать их мне и получить сорок тысяч. Мне надо подумать и все хорошенько взвесить. «Думай, даю тебе сроку три дня», — сказал он и вышел из конторы. Ночью я разложил все варианты и пришел к выводу, что его проект вполне осуществим при условии точных и слаженных действий, но малейшая ошибка с его или с моей стороны может привести к печальным последствиям. Короче говоря, позвонил я ему утром следующего дня и дал свое согласие. «Где сейчас находятся документы, Вера григорьевны Отвязывая афериста от древна, спросил полковник, «У Геннадия Петровича, если, конечно, он их еще не сжег. Как мы и договаривались, я сразу же передал их ему. Э, копия завещания. Та, что должна находиться у вас. Где она? Копия пока находится у меня. На всякий случай. Я перестраховался и обещал отдать ее после того, как заберу бумаги Светланы Геннадьевны». «Сколько он вам заплатил?» «Пока дал авансом только десять тысяч». «Если ты собрал нам хоть на полслова, то уже завтра жди в гости, но разговор у нас будет покруче!» Вывернув ухо нотариуса, предупредил тесть. «Ну все, поехали, друзья!» — распорядился полковник, садясь за руль. «А я... как же я?» С трудом прикрывая рубашкой срам, растерянно запрыгал Гриценко. «Возьмите меня с собой, у меня даже трусов нет!» «Значит, тебе придется добираться домой ночью!» Включая скорость, заржал полковник. «Или свежи себе из травы ёбку, как это делают дикари из племени мумба -Юма. Счастливо оставаться голожопый нотариус!»